«Глава тридцать седьмая. Так вот ты какая, мама!» «Алиса. Одиннадцать тридцать». Алиса сидела за кухонным столом, словно парализованная, и, приковав взгляд к лицу женщины, разглядывала каждый миллиметр. Очень привлекательная и статная брюнетка, как будто сошла с обложки журнала про богатых и успешных бизнес-леди. Получается, ей сорок пять, но выглядела моложе. Ни одной морщинки на лице». Кожа гладкая, ровная, губы красиво очерчены, а выразительные глаза подведены четкими черными стрелками. Алиса обратила внимание на ее ухоженные руки, аккуратный маникюр и бросила взгляд на запястье. Под рукавом черного пиджака поблескивали золотые часы. Не верилось, что перед ней сидела родная мать. Она представляла ее в разных образах, но даже подумать не могла, что она будет выглядеть именно так. Пока Алиса слушала ее историю, на голове шевелились волосы. «Получается, мой родной отец бросил тебя беременной?» «Да, мне тогда было семнадцать». Отведя взгляд в сторону, женщина усмехнулась чему-то своему. «Матвей так звали твоего отца. Был из богатой семьи, а я простая девчонка, которую воспитывала бабушка. Она настаивала на аборте. Говорила, что не потянет меня с ребенком, но я решила подарить жизнь своему малышу. Она прерывисто вздохнула и продолжила. Подарить ей, а оставить в роддоме». Других вариантов тогда не было. Бабушка заставила подписать отказ от ребенка, но я дала себе слово. Когда встану на ноги, заберу тебя. Но... но... свернула не на ту дорожку и села в тюрьму. За что? Удивилась Алиса, а Анна Витальевна даже бровью не повела. Видимо, все уже знала. Когда мне исполнилось восемнадцать, я связалась с дурной компанией и в один прекрасный день предложила друзьям отомстить Матвею. Ночью мы забрались в его особняк и разгромили там все, что только было возможно. Перебили дорогие вазы, технику, испортили мебель, стены, но не учли, что в доме были камеры. Посадили всю компанию? Нет, только меня. Отец Матвея меня терпеть не мог. Всегда говорил ему, что я слишком проста и всячески пытался нас разлучить. А тут у него появилась отличная возможность упрятать меня за решетку. Причем надолго. Благодаря его связям я отмотала почти десять лет. За разбой, за кражу, которой не было. За сопротивление сотрудникам полиции, которого тоже не было, как и дачу ложных показаний. А когда вышла на волю, у меня не осталось ни бабушки, ни жилья. Бабушка умерла? Да. А квартиру поделили родственники, не оставив мне ни рубля. Вам было около тридцати, так? Двадцать восемь, а тебе одиннадцать. Женщина грустно улыбнулась и набрала полную грудь воздуха. «Прекрасно помню тебя в этом возрасте. Я почти каждый день приезжала к детскому дому и наблюдала за тобой. Помнишь, как ты любила качаться на лодочках? Они ужасно и противно скрипели на всю улицу, но ты продолжала их раскачивать. А еще помню соревнования, когда вы бегали вокруг детского дома, и ты прибежала первой». «То есть ты приезжала к детскому дому, но ни разу не подошла ко мне?» «Официально я была для тебя чужим человеком. Меня не пускали на порог детского дома, и я не могла тебя удочерить». «Безработная уголовница, без крыши над головой, так себе репутация». «Судя по тому, как ты выглядишь сейчас, твоя жизнь в корне изменилась», — сверлила ее взглядом Алиса. «Тебе ничего не мешало встретиться со мной раньше, когда встала на ноги?» «Но ты этого не сделала». В кухне повисла тишина. Алиса заметила, как Анна Витальевна и Юлия переглянулись. Затем раздался тяжелый вздох приемной матери». «Юля приезжала, когда тебе было пятнадцать. Обивала порог моей квартиры, но я не пустила». «Что ты сказала?» Глядя на Анну Витальевну, в шоке выдохнула Алиса. «Почему ты мне об этом никогда не рассказывала?» «Потому что знала про ее уголовное прошлое и боялась, что такая горе-мать может тебе навредить», прикрикнула Анна Витальевна. «Последний раз, когда она приходила, я пригрозила ей полиции. Так и сказала, если еще раз явишься, то отправишься обратно за решетку». «Десять лет после этого о ней ничего не слышала, а три года назад она снова объявилась. Приехала на иномарке, изменившаяся до неузнаваемости. Я сказала ей, что ты замужем воспитываешь дочь, что давно живешь в другой стране, чтобы не искала тебя и...» «И что ты не желаешь меня видеть», — закончила за нее Юлия. «Спасибо, конечно, за заботу», — глядя на приемную мать, разозлилась Алиса. «Но не стоило решать за меня». Я как минимум должна была знать, что она искала встречи со мной. Анна Витальевна виновато посмотрела на нее и взяла за руку. «Я просто хотела тебя уберечь, девочка моя. Откуда ж мне было знать, как она заработала на свою машину и на весь этот дорогой прикид? Подумала, что живет не по-христиански и отгородила тебя от нее, чтобы ни во что не втянула. Анна Витальевна не поверила в банальную историю, что я просто удачно вышла замуж», — усмехнулась Юлия. «Тогда объясните мне, как вы сейчас появились здесь и почему именно вы привезли Диану?» Женщины заговорили в один голос. «Я позвонила ей ночью. Анна Витальевна позвонила мне ночью?» На секунду воцарилась тишина, в которой Юлия кивнула Анне Витальевне, тем самым предоставив ей слово. «Сегодня ночью, видя твое состояние, я долго думала, к кому можно обратиться за помощью. Влиятельных людей у меня нет в окружении, а на ум постоянно приходила только одна Юля». Вспомнила, на какой машине она приезжала три года назад и каким деловым тоном со мной говорила, но, думаю, вдруг и правда тогда не соврала, вдруг у нее муж действительно шишка. Решила набрать номер, который она оставила, и она сразу ответила. «Полночи я изучала информацию о твоем бывшем муже», — продолжила Юлия. Выяснила, в какой отрасли он работает, подготовила кое-какие документы по закупкам, вставила ННН и остальные реквизиты его фирмы. Затем приехала в его дом и под видом его нового сотрудника дала ему волшебную таблетку и после того, как он уснул, забрала Диану. Ах да, еще. Юля достала из сумки мобильник и быстро поводила пальцем по экрану. «Пока Диана собиралась, я установила камеры в гостиной и на кухне. Установишь приложение и сможешь в любой момент наблюдать за тем, что происходит в его доме. Сейчас покажу, как это работает». Юлия вошла в приложение, показала Алисе, как подключиться к видеонаблюдению, и в следующую секунду на экране появился Роман. Прижав телефон к уху и запустив пальцы волосы, он широкими шагами выхаживал по гостиной. «Вот же сука! Это она ее подослала! Точно она! Больше некому!» Он резко застыл на месте, и после следующей фразы Алиса перестала дышать. «Алло, полиция? У меня украли дочь!» – крикнул он в трубку. «Да, я в этом уверен, черт бы побрал, и знаю, кто это сделал, моя сумасшедшая бывшая жена!»